Часть третья. Морион. Архивельт Зезамидас, копавший корни горячавки в лесу, был взмок от натуги. Он скинул плащ и вновь взялся за работу, но блеск его голубой чешуи заметили герарк-предвестник и чернокнижник Шрю. Они тайком подкрались к Зизамидасу и набросились на Архивельта. Потом накинули на его гибкую шею арканы и потащили туда, где он не мог натворить бед. После множества усилий, сотни угроз и стольких же попыток Зизамидаса наброситься, извернуться и напасть, волшебники притащили его к замку Ильдефонса. Там уже собрались все прочие окрестные маги, с недаемые нетерпением. В описываемые времена Ильдофонс главенствовал над волшебниками и теперь председательствовал на слушании. Первым делом он потребовал от архивельта назвать свое имя. Меня зовут Ззаамидес, о чем тебе прекрасно известно, старый Ильдофонс. Да. «Сказал Ильдефонс, я узнаю тебя, хотя в последний раз видел со спины, когда мы обратили тебя в бегство и загнали обратно на джанг. Ты понимаешь, что, вернувшись, подписал себе смертный приговор?» Пленник осклабился. «Нет, Ильдефонс, ибо я больше не архивельт с Джанка. Я переселился на землю и заявляю, что вновь принадлежу к сословию людей. Даже мои прежние товарищи отвергают меня. Все это прекрасно, отвечал Ильдофонс, но ты остаешься изгнанником. Где сейчас твой приют? Вопрос был задан словно бы вскользь, и Зезамедас дал на него столь же небрежный ответ. То там, то здесь. В данный момент я наслаждаюсь свежим воздухом земли, так не похожим на едкие испарения джанка. Но Фонса было не так-то просто сбить с толку. Какие вещи ты с собой захватил? В частности, сколько камней иона? Давай поговорим о других вещах, предложил Зязамидас. Я хочу присоединиться к вашему кружку... и как будущий товарищ всех здесь присутствующих нахожу эти арканы унизительными. — Какая неслыханная наглость! — вспылил Гортианс. — Отвечай, сколько у тебя камней иона! — У меня при себе несколько камешков! — с достоинством отвечал Язамидас. — Где они? — Архивельд обратился к Ильдефонсу. «Прежде чем отвечать, могу ли я узнать, каковы ваши намерения?» Ильдефон сдернул свою желтую бородку и принялся разглядывать люстру. «Твоя судьба будет зависеть от множества факторов. Предлагаю тебе выдать камни Иона». «Они спрятаны в моей хижине под половицами», — мрачно признался Зезамидес. «И где же она находится, твоя хижина?» «На опушке леса был». Реальто Великолепный вскочил на ноги. «Подождите здесь! Я проверю, правда это или нет!» «Не спеши!» – замахал руками Гильгет. «Я знаю те места, как свои пять пальцев. Я пойду с тобой!» «Назначаю комиссию в составе Реальта, Гельгеда, Муна, Гортианца, Кильгаса, Ауапалового и Барбаникаса», безразличным тоном произнес Ильдефонс. «Они отправятся в хижину и изымут всю контрабанду». В заседании объявляется перерыв до их возвращения. Некоторое время спустя имущество Зезамедаса оказалось разложенным на буфете в большом зале особняка Ильдефонса. В том числе и 32 камня иона, сферических, эллипсоидных и ветеринаобразных, каждый размером с небольшую сливу со сполохами бледного огня внутри. Наброшенная на камни сеть не давала им разлететься вверх и в стороны, подобно сонным пузырям. Ну вот, теперь у нас есть от чего оттолкнуться в расследовании, довольно произнес Ильдефонс. Зезамедес, каков источник этих могущественных предметов, Архивельд дернул своими высокими черными султанами от удивления. не то настоящего, не то притворного. Его все так же удерживали на месте два аркана. Мгла над устлой водой держал одну веревку, а Барбаника с другую, чтобы Зезамидас не мог дотянуться ни до одного из них. «А как же неистовый Морион?» – поинтересовался Архивельд. «Неужели он не открыл вам эту тайну?» Ильдефонс недоуменно нахмурился. Морион? Я уже почти позабыл это имя. Что там были за подробности? Герарг Предвестник, который досконально знал летописи всех древних эпох, принялся излагать историю давно минувших дней. После того, как архивельтов повергли, с ними был заключен договор. Архивельтам оставили жизнь. А они за это согласились раскрыть тайну источника камней Иона. Благородный Морион получил приказ разузнать этот секрет, и с тех пор о нем больше ничего не слышали. «Его обучили всем тонкостям процесса добычи камней», заявил Зязамидас. «Если хотите узнать этот секрет, отыщите Мориона». «Почему же он не вернулся?» Спросил наставник. Не могу сказать. Попытался пожать плечами Архивельд. Ну как? Хочет еще кто-нибудь узнать, где находится источник магических камней? Я с радостью продемонстрирую весь процесс их добычи еще раз. На некоторое время воцарилось молчание. Первым удалось заговорить Ильдефонсу. Гильгет, что скажешь? Зезамидас сделал интересное предложение. Гильгет облизнул тонкие коричневые губы. «Для начала я хотел бы услышать словесное описание процесса». «Пожалуйста», — ответил Архивельд, «только позвольте мне сначала свериться с одним документом». Он сделал неожиданный резкий шаг назад, отчего мгла Барбаникасом налетели друг на друга, а потом отскочили назад. Воспользовавшись тем, что веревки провисли, Архивельд схватил Барбаникаса и спустил электрический импульс. Из ушей Барбаникаса полетели искры. Он подлетел в воздух и без сознания упал на землю. Зезамидас вырвал из рук мглы веревку, и прежде чем кто-либо успел помешать ему, выскочил из зала. За ним, рявкнул Ильдефонс, враг не должен скрыться. Волшебники бросились в погоню за беглым архивельтом. Через скомские холмы мимо леса был, бежал Зизамидес, а волшебники преследовали его точно свора гончих. Архивельд нырнул в чащу и попытался вернуться в обратном направлении, но колдуны ожидали какого-нибудь подвоха и не попались на эту удочку. Выскочив из леса, Зязамидас прокрался к поместью Риальта и спрятался за птичником. Птицы-женщины подняли переполох и старый Смрад, слуга Риальта, поковылял на двор, чтобы взглянуть, что случилось. В этот миг Гильгет заметил Зезамидаса и ударил по нему мгновенным электрическим усилием, чудовищной рогатой молнией, которая не только разнесла в клочья Зезамидаса, но и испепелила птичник Риальто и расколола его старинный дорожный столб. Бедный старый смрад еще долго приплясывал на газоне, на ходулях из потрескивающего голубого света.